Глава восьмая Самое прекрасное место Капитан Дэйл Блэк, пилот коммерческой авиации, налетал более 17 тысяч часов по всему миру. За это время он также сделал более тысячи полетов добровольцам в 50 стран, где он также занимался строительством приютов, больниц и церквей, чтобы нести любовь Бога нуждающимся. Капитан Блэк говорит, что он делает это потому, что некогда он выжил в авиакатастрофе и увидел то, что изменило его жизнь. Дейл всегда мечтал летать. В 19 он уже получил лицензию пилота. Чак и Джин, пилоты и его наставники, позволяли Дейлу летать с ними, когда занимались доставкой грузов по Калифорнии, чтобы он получил побольше практики. Однажды они, как обычно, пошли на вылет втроем на самолете «Пайпер-Навахо» с двумя двигателями. Их ждало чистое небо Лос-Анджелеса. Джин поставил газ на максимальную взлетную скорость, но скорость в воздухе почему-то оказалась слишком низкой. Увидев, что они не поднимутся над верхушками деревьев, Джин повернул, и они врезались в 20-метровый памятник авиаторам. Самолет развалился на части – Пилоты врезались в каменную поверхность на скорости более двухсот километров в час и рухнули с двадцатиметровой высоты. Выжил только Дейл. Последнее, что я помню, руки Джина, выжимающие рычаг управления до упора влево и на себя. Внезапно я обнаружил себя в воздухе над собственным искореженным телом. Серые штаны и рубашка были порваны в клочья и все в крови. Я промчался через узкий ход... Это не был туннель со светом в конце. Больше было похоже на тёмную тропу, отмеченную полосами света по краям. За пределами тропы царила тьма, но в тьме кружились миллиарды крохотных шариков света, словно это был глубокий космос, а я летел, словно самолёт в ночном снежном шторме. Я осознал, что лечу не один. Меня сопровождали два ангела, облачённые в белоснежные бесшовные одежды. пронизанные серебряными нитями. Они не обладали выраженной половой принадлежностью, но касались мужественными и были выше меня. Удивительно, но моё боковое зрение улучшилось, и я мог одновременно видеть сияющие лица их обоих. Я даже мог смотреть назад, почти не поворачивая головы. Я быстро приближался к величественному золотому городу, который сиял множеством прекраснейших цветов. Более чистого света я никогда не видел. Я никогда не слышал настолько величественной, чарующей и прекрасной музыки. Я приближался к городу, но уже медленней, словно самолёт, заходящий на посадку. Я знал, что это место полностью и целиком свято. Не спрашивайте откуда, я просто знал. Красота ошеломила меня. У меня захватил дух, моё сердце переполнило ощущением причастности. Я хотел никогда не покидать это место. Каким-то образом я знал, что был создан для этого места, а оно для меня. Город купался в свете, это была сияющая белизна, а свет был сильный, но рассеянный. В этом ослепительном свете, казалось, все цвета, которые только можно вообразить, существовали и, как это лучше сказать, играли. Казалось, что цвета живые и танцуют в воздухе. Я никогда не видел столько разных цветов. У меня дух захватывало, казалось, я могу смотреть на это целую вечность. Чем больше я приближался к городу, тем лучше я различал подробности. Источник великолепного света находился внутри городских стен на расстоянии 60-80 километров от них. Источник был ярче солнца. Странно, но я мог смотреть на него не щурясь. Моим самым большим желанием было смотреть на него. Свет был ощутимым, он обладал плотностью и весом. Я не встречал ничего подобного до сих пор и с тех пор. Сравнить его я могу, пожалуй, разве что со светом от взрыва водородной бомбы. Каким-то образом я знал, что свет и жизнь и любовь взаимосвязаны. Поразительно, но свет проходил предметы насквозь, сквозь деревья, сквозь траву, сквозь стены и сквозь людей. Там была огромная толпа людей и ангелов, миллионы, бесчисленные миллионы. Все они собрались на центральной площади, которая была километров 15 в диаметре. Это невозможно сравнить с толпой на стадионе. Больше всего это походило на океан, волны людей, которые двигаются в свете. покачиваются под музыку, славят Бога. Каким-то образом музыка небес задавала темп всему, и я чувствовал, что здесь нет спешки. Я был снаружи города на высоте примерно 100 м и медленно двигался к стенам. Не понимаю, как я чувствовал направление, но уверенно, как стрелка компаса, ощущал, что двигаюсь на северо-восток. Значит, я приближался к городу с юго-запада. В город вела узкая дорога. Я без усилий двигался по дороге, и меня сопровождали два ангела, словно мы пребывали согласно божественному расписанию. Внизу я видел чистейшую, совершенную траву идеальной высоты. Ни травинки не было сломано, ни одна из них не была ни на своем месте. Я никогда не видел травы настолько насыщенного зеленого цвета. Если о цвете можно сказать, что он живой, То этот зелёный был живым и чуть прозрачным, а из каждой травинки струились жизнь и мягкий свет. Плавные очертания холмы были покрыты бескрайним ковром перивчитой травы, усыпанной разноцветными яркими полевыми цветами, возносившими к небу головки, увенчанные нежными лепестками, словно они тоже на свой манер прославляли бога. Захваченный звуками и пейзажами, я не сразу обратил внимание на то, что воздух пропитан нежным и тонким ароматом. Но, рассмотрев изысканные, идеальные цветы, я захотел почувствовать их запах и тут же ощутил его. Я сосредоточился и почувствовал, что трава, и цветы, и деревья, и даже воздух пахнут по-разному. Все запахи были чистейшими, захватывающими и идеально сливались в один удивительный гармоничный и нежный аромат. Вдали я заметил величественную горную цепь, возвышавшуюся над местностью. Я смотрел на горы и понимал, что не хочу покорять их. Я хочу застыть перед ними в благоговении. Дорога шириной только для двоих следовала к очертаниям холмов, а затем постепенно начинала подниматься к гигантской стене, окаймляющей город. Да До меня донеслось едва слышное журчание воды вдалеке. Я не видел её, но звук был такой, словно несколько небольших водопадов подряд создавали постоянно меняющуюся музыку. Между центром города и городской стеной было достаточно места, чтобы вместить небольшие очаровательные городки, состоявшие из ярких красочных домиков. Каждый дом отличался от других, но между собой они сочетались гармонично. Некоторые были в 3-4 этажа, некоторые даже выше. Я не видел двух одинаковых. Дома были воплощённой музыкой, прекрасной и совершенно гармоничной. Городская стена простиралась влево и вправо, насколько хватало взгляда. Яркий свет пронизывал стену, и она сияла всеми цветами радуги. Удивительно, но когда я двигался, цвета слегка менялись, словно чувствовали моё движение и приспосабливались ко мне. Моё внимание привлекла река, чей исток находился на центральной площади города. С моей точки обзора казалось, что река заканчивалась у стены. Её чистейшая вода была бледно-голубой, и свет не отражался от неё, а каким-то образом сиял внутри. Небесные цветы заворажили меня своим поразительным разнообразием, при этом они составляли гармоничное единство. Каждый из них был единственным в своём роде, и вместе с тем они были едины и невероятно прекрасны. Каждый лист или лепесток отражал великолепный свет и добавлял свою идеальную ноту цвета в бархатный зелёный ковёр травы. Как я уже говорил, трава, небо, стены и дома Всё было прекрасным настолько, что превосходило любое воображение. Даже цвета, они были богаче, глубже, ярче, чем любые цвета, которые я видел где-либо в мире или в самых невероятных снах. Их переполняли жизненная сила и энергия. Земля лишь тень. Описание небес звучит как порождение богатого воображения. Но, может быть, мы способны на воображение только потому, что в каждом из нас живет тоска по вечности, которую Бог поместил в сердце человека. Мы стремимся к дому, как птица, безошибочно берущая курс к родным местам. Есть такая птичка «Малый веретенник», которая каждый год пролетает 24 тысячи километров с Аляски в Новую Зеландию. Долгий путь к маленьким островам. Что будет, если птица промахнётся? Она окажется в гостях у пингвинов. Но веретенники не промахиваются. Никогда. Что-то в них указывает им путь к Новой Зеландии. В нас есть что-то, что побуждает искать, вызывает жажду, и ничего из того, что мы получаем, не может этой жажды удовлетворить. Как поёт группа U2, но я так и не нашёл того, что искал. жажда указывает на небеса. Все испытавшие околосмертный опыт говорят, что небеса более прекрасные и настоящие, чем мы можем себе представить. Что могло бы побудить опытного пилота выдумать такую историю? Или даже так. Каким образом сотни людей врачи, пилоты, банкиры, профессора, которым не нужно ничего выдумывать ради денег и чей репутацией могла бы из-за этого пострадать, описывают практически одинаковое место? В Библии всегда были рассказы о нём, о месте, чья красота превосходит всякое воображение. Если вы когда-то втайне опасались, что небеса могут оказаться чем-то эфемерным, туманным, бесплотным, нереальным, подумайте ещё раз. И Библия, и люди с ОСП подчёркивают как раз противоположное. Именно эта временная жизнь является смутной тенью поразительной ярчайшей, прекраснейшей жизни, о которой вам нужно помнить. 40 разных авторов Писания постоянно подтверждают сверхреальность небес. Бог даже сказал Израилю создать земную копию небесного мира. Земные священники служат в святилище, которое есть лишь тень и подобие небесного. Вот почему Моисею, когда он собирался воздвигнуть скинию, было указано: "Смотри", сказал Бог, Сделай всё точно по образцу, который был показан тебе на горе. Послание к евреям, глава 8, стих 5. Ренди Алкорн пишет: Эти стихи указывают нам, что Бог сотворил землю по образу и подобию небес, точно так же, как сотворил человека по своему образу и подобию. Ренди Алкорн указывает, что мы часто мыслим наоборот. Мы считаем землю настоящей, на небеса её смутной бесплотной тенью. В Библии говорится, а пережившие околосмертный опыт подтверждают, что всё, что нам нравится в этом мире, лишь тень мира грядущего, место, созданного специально для нас. В ночь перед распятием на последней вечере Иисус сказал своим ближайшим друзьям: "Пусть не печалятся ваши сердца. Продолжайте верить в Бога и в меня". Многа покоев в доме отца моего. Если бы это было не так, я сказал бы вам. Я иду туда, чтобы подготовить для вас место. И когда пойду и приготовлю для вас место, приду опять и заберу вас с собой, чтобы вы были там, где я. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 1 по 3. Представьте себе это место, наполненное красотой. Представьте себе всё творение восстановленным, более настоящим, прекрасным и живым, чем когда-либо прежде. Бог обещал, что однажды земля будет обновлена и воссоединена с небесами, но и в настоящем небеса уже прекрасны и славны. Вообразите красоту земли, величественные горные цепи Сьерры, спускающиеся к синей воде калифорнийского побережья, Горные долины Колорадо в пурпуре и зелени осин, бирюзовые воды и белоснежные пляжи Вергинских островов, великолепные, прихотливые береговые очертания Гавайев всё это отражает красоту, величие и славу Господню. Если это правда, то почему же мы думаем, что небеса, где царит Творец, будут менее красивы, чем земля, где власть Творца скрыта за завесой добра и зла? Бог говорил пророкам, например, Исаи, что новые небеса и новая земля будут схожи с нынешней землёй, но будут лучше и прекрасней. Я сотворю новую землю и новое небо. Я наполню веселим Иерусалим, град Божий, и народ его радостью. Кто строит дом, тот и будет в нём жить. Кто сажает виноградник, тот и вкусит его плоды. Я буду знать, что им нужно, прежде чем они попросят об этом. Я помогу им, прежде чем они станут просить. Волки и ягнята будут есть вместе. Больше никому не будут причинять зла на моей святой горе, так сказал Господь. Книга пророков Исаии, глава 65, стихи с 17 по 25. Бог сказал Исаии, что его святой город будет местом красоты и радости. И там будут цветы и деревья, виноградники и фрукты, горы и долины, и всё сотворённое будет жить в мире и гармонии, как и должно быть, и в глубине души мы это знаем. Сквозь червоточину. Почему нам так сложно поверить в реальность небес, когда учёные делают одно удивительное открытие за другим? Невидимое пятое измерение, червоточина сквозь время и пространство, теоретически существующие параллельные вселенные как возможное объяснение тайн природы. Теория струн предполагает, что помимо трёх известных нам измерений высоты, ширины и глубины, существуют и другие, скрытые от нас измерения. Почему бы не предположить, что небеса существуют в ином измерении, которое мы не умеем воспринимать? Раньше наука считала материю плотной, но сейчас мы знаем, что крохотные атомы, из которых она состоит, можно сравнить с невидимыми волнами. Они больше напоминают разум, чем частицы. Фактически атомы на 99,999% состоят из пустоты. Джеймс Джинс, физик университетов Кембриджа и Принстона, пишет: Открытия ведут нас к немеханической реальности. Вселенная всё больше напоминает нам гигантскую мысль, а не механизм. Разум больше не выглядит случайным чужаком в материальной реальности. Скорее, мы должны приветствовать его как правителя материальной реальности. Описывая переход от жизни к жизни, многие рассказывают, как покинули свои тела и парили под потолком, наблюдая за работой врачей А многие упоминают и то, как прошли через тёмный туннель, иногда это ярко освещённый туннель или дорога. И оказались в прекрасном месте, подобном тому, что описал Дейл Блэк. Не может ли туннель быть червоточиной, ведущей из нашего времени и пространства в небесное измерение? Моуди указывает, что этот переход люди описывают немного по-разному: как тёмное пространство, туннель, воронку, пустоту. Ничто. На огромной скорости я пронёсся через тёмную чёрную пустоту. Внезапно я оказался в очень тёмной, очень глубокой долине. Через неё проходила тропа, почти дорога, и я стоял на ней. Этот человек вспоминает, что тогда подумал, что теперь ему наконец-то понятно, что такое долина смертной тени. Псалме 22, стих 4. Потому что сейчас он в ней находится. Я брал интервью у Карен, которая некогда заболела свиным гриппом и умерла. Она рассказала, что вышла из тела и оказалась в тёмной пустоте, но ей не было страшно. Она чувствовала покой и радость. Затем она увидела свою бабушку и поняла, что должна вернуться в своё тело. На земле у неё ещё остались дела. Возможно, Карен и другие, которые видели тёмную пустоту, Не добрались до туннеля Червоточины. Как мы знаем из рассказов Дейла Блэка и других, по ту сторону туннеля ожидает мир невероятной красоты, такой красоты, которую увидит даже слепой. Истинная красота. Бред Бароус испытал околосмертный опыт 8 лет, и как и Вики, был слеп от рождения. Он никогда ничего не видел и не имел представления о том, что такое визуальные образы. Брэд жил в бостонском центре для незрячих, там он и заболел воспалением легких, и его сердце остановилось на четыре минуты. Брэд рассказал Кеннету Рингу следующее. «Примерно посреди ночи мое тело затекло, и все мышцы застыли в напряжении. Я задыхался. Я думал, что сейчас умру». Я чувствовал, что медленно плыву по комнате. Ринк отмечает, что Брет оказался у потолка и видел своё безжизненное тело на постели. Также он увидел, что его незрячий сосед по комнате выбрался из постели и пошёл за помощью. Позже сосед подтвердил эту подробность. Дальше Брет обнаружил, что может пройти сквозь потолок, и вскоре, как Вики, летел прямо вверх, к крыше здания и сквозь неё. Бред увидел снег везде, кроме улицы, где его уже убрали. Также он увидел машину, узнал площадку, где играл с соучениками, и холм неподалёку, на который когда-то забирался. Когда Ринк спросил, видел ли он или узнал всё это, Бред ответил: "Я ясно их видел. Я внезапно их заметил и видел. Я видел их очень отчётливо". Ринк и Купер, которые изучили свидетельство 21 незрячего с ОСП, предположили, что это может быть зрение разума, визуальное восприятие которым незрячие с ОСП обладают вместо обычного зрения. В этот момент Брэд осознал, что его, почти как Вики, тянет вверх примерно под углом 45 градусов и затягивает в темный туннель, где новообретенное зрение вновь отказало. Я помню, что когда я оказался в туннеле, меня поразило отсутствие цвета. Я подумал, что это должно быть и есть темнота. Не было никаких цветов, все было черным, насколько я представлял себе черноту. Потом я оказался на огромном поле, и тут про цвета я могу сказать только то, что яркость и сияние этого места были неописуемы. Потому-то я не мог различить оттенки цвета Возможно, я и мог, но у меня не было слов, чтобы об этом сказать. Когда мне было 4 или 5 лет, мне рассказали, что трава бывает бурой или зелёной, а небо голубым. Но я не был способен понять и осознать, что такое цвет. Я чувствовал себя так, словно вхожу в совершенно иной мир, необъяснимое измерение, которое не могу понять. Бред приблизился к выходу из туннеля и осознал, что перед ним простирается Огромное поле. Также он заметил гигантские пальмы с огромными листьями и очень высокую траву. Рассказ Бреда о поле напомнил мне о враче и его жене, которые пришли в церковь из-за своих детей-близнецов, один из которых едва не умер. Когда ему было 3 года, никто из них не верил в Бога, и они никогда не говорили о нём. Их дети никогда не были в церкви. Однажды, когда они укладывали сына спать, он заявил: Я хочу снова бегать в поле и играть со спасителем. Удивлённая мать спросила, кто рассказал ему о нём, это явно не делал ни один из родителей. Мальчик настаивал, что он пришёл и забрал его из больницы, и они вместе бегали и играли на красивом лугу. Подробные рассказы сына привели к тому, что его родители со временем пришли к вере. Может быть, мальчик говорил о том же луге, который видел Бред. Я шёл по логу и чувствовал себя настолько бодрым и обновлённым, что не хотел оттуда уходить. Я хотел остаться там навсегда. Там было так мирно и спокойно, что я не могу подобрать слова, чтобы описать эти невероятные ощущения. Температура воздуха и влажность были идеальными. Всё было таким свежим, что даже горный воздух на земле не шёл с этим ни в какое сравнение. Незрячий в первую очередь замечает не визуальные подробности своего окружения. Там было поразительно светло. Свет, казалось, исходил отовсюду одновременно. Он был вокруг и везде, куда бы я ни смотрел. Казалось, словно всё, даже трава, по которой я ступал, купались в свете. Казалось, свет проходил сквозь всё, даже через листья деревьев. Там не было теней, тени были ненужны. Свет окутывал всё. Я удивлялся про себя, откуда я могу это знать, ведь я прежде никогда не видел. Сначала меня это зрелище ошеломило. Я не понимал, какие ощущения испытываю. Я шёл по полю и с готовностью воспринимал его. Я чувствовал, что если бы это случилось на земле, я бы ничего не понял. Но здесь я принял происходящее почти мгновенно. Бред, как Вики, Дейл Марфи и многие другие отметили, что свет, который ощущался как любовь, исходит из травы и листьев. Я думаю, это поразительно, что все они одинаково описывают свет Бога, исходящий из природы. Но откуда бы не зрячие могли это знать? Они бы никогда не слышали, как кто-то говорит о таком явлении, как источающий свет растение. Бред, как Вики и другие осознал, что слышит пение тысяч голосов. Я помню, что подумал, что голоса поют на незнакомом языке, или быть может, на многих, многих языках. Такой музыки я никогда прежде не слышал. Я приближался к завораживающей меня музыке, я хотел к ней присоединиться. Она была невероятно прекрасна. Очень скоро, хотя я понятия не имею, сколько прошло времени, на самом деле Я подошёл к огромному каменному строению. Я не прикасался к нему, но знал, что это камень. Его стены словно были выложены из драгоценных камней. Они буквально светились собственным светом, и одновременно свет проходил сквозь них. К самому младшему ученику Иисуса, Иоанну, было видение небес, которое он описал в книге Откровение. Бред говорит о каменной стене города, о которой писал Иоанн. И духом своим перенёс меня ангел на крутую высокую гору и показал мне святой город Иерусалим, спускавшийся с небес от Бога. В нём была слава Божья. Сияние его было подобно сиянию драгоценного камня, такого как яшма и прозрачного как хрусталь. Вокруг него была большая высокая стена с 12 воротами. Основания стен украшены были всевозможными драгоценными камнями. И не нужно городу ни солнца, ни луны, ибо великолепие Божье освещает его, и Агнец его светильник. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стихи с 10 по 12 и 9. Я никогда полагал, что описание книги Откровение метафоричны. И там действительно много символики, но, если учесть, как много рассказов людей, даже незрячих, совпадает с описаниями сверхъестественной красоты, данными Иоанном. Если это правда, только представьте себе, какими невероятно прекрасными будут небеса, похожими на землю, но гораздо более яркими, многоцветными, живыми, наполненными светом и любовью Бога. Луга, трава и деревья. Один из переживших околосмертный опыт, страдающий цветовой слепотой, внезапно увидел красоту во всех её цветах. То, что я видел, слишком прекрасно, чтобы описать словами. Я видел великолепный пейзаж с незнакомыми цветами и растениями. Всё это было на сотни километров вдали от меня, и всё же я видел каждую травинку. Словно одновременно далеко и совсем рядом. Всё было объёмным и в 1000 раз прекраснее, чем моё любимое отпускное место весной. Я был окружён любящими духовными существами, сотканными из света. Большинство людей никогда не читали книгу Откровения, поэтому они не узнают то прекрасное, что Иоанн описывает, когда говорит о своём видении небес. После этого предстала передо мною толпа народа, Был в ней всякий народ, всякая наречие и всякий язык, и всякое племя. На них были белые одежды, и в руках они держали пальмовые ветви. И духом своим перенёс меня ангел на крутую высокую гору и показал мне святой город Иерусалим, спускавшийся с небес от Бога. Он сиял славой Божьей. И тогда показал мне ангел реку животворной воды, «Чистой, как хрусталь». Откровение Иоанна Богослова, глава 7, стих 9 и 17, глава 21, стих 10, глава 22, стихи 1 и 2. Бретт и другие описывают в точности то, о чем говорит Библия. Прекрасную местность, где есть горы, реки, деревья и, видимо, невероятная трава. Марф Бестман, банкир-пенсионер, обожает играть в гольф. Поэтому он, разумеется, обратил внимание на траву на небесах. Я увидел, что малыши, дети и взрослые всех возрастов смеются, разговаривают и играют на траве самого зелёного цвета, который я когда-либо видел. Представьте себе сочную, изумрудную траву на турнире Masters, а затем попробуйте представить траву ещё зеленей и ещё ярче. Вот такой зелёной была трава. The Masters Tournament. Турнир по гольфу. Примечание редактора. Прекрасные сады. Когда Маргарет было 5, у неё ошибочно диагностировали скарлатину. На самом деле у неё провалился аппендикс, и из-за последовавшего сепсиса она едва не умерла. Маргарет рассказала, как однажды ночью меня охватил удивительный покой. казалось, я купаюсь в нём, настолько это чувство было прекрасным. Внезапно я ощутила, что кто-то взял меня за правую руку. Я взглянула вверх и увидела чудесные белые одежды, а потом лицо прекрасной женщины. Она шла со мной и держала меня за руку. Я ощутила нежный аромат, который становился всё более отчётливым. Это пахло цветы, и казалось, что запах пропитывает моё тело. Только тогда я огляделась и заметила что-то ещё, кроме женщины. Дорога, по которой мы шли, была окаймлена цветами выше человеческого роста. Цветы плотно прижимались друг к другу и были огромными. Меня так поразил аромат, что я задала женщине детский вопрос, ведь я и была ребёнком. А цветы настоящие? Она улыбнулась, посмотрела на меня и ответила: "Да, настоящие". Я видела, как она сдерживает смех. После этого прекрасная женщина сказала Маргарет, что та должна вернуться. Маргарет вернулась, и на выздоровление ей понадобился целый год. Позже, когда ей уже было за 60, она решила нарисовать небесную дорогу среди цветов. Однажды она была на приёме у своего врача, и он упомянул о колос смертный опыт. Маргарет сказала, что с ней это было, и она рисует картину того, что видела. Врач попросил у неё репродукцию и повесил картину в своём офисе, где уже было 10 картин. Через несколько недель на приём пришла новая пациентка Мэри Оливия. Мать-одиночка с тремя детьми, она пришла на консультацию, поскольку у неё подозревали смертельное заболевание. Когда Мэри увидела картину, она остановилась и несколько минут просто смотрела на неё, а затем воскликнула: "Я знаю это место". Вы знаете, что здесь изображено? спросил врач. Конечно, когда мне было 5, и я чуть не умерла, я шла по этой дороге. Мэри рассказала, что человек, написанный заглавными буквами по её просьбе, с которым они шли по цветочной тропе, сказал, что будет с ней всегда. Действительно ли две пятилетние девочки шли по одной и той же дороге на небесах? В Библии говорится о красоте небес, что их цветы и деревья схожи с земными, но гораздо прекрасней. Доктор Ричард Эби считал себя ботаником-любителем, но не смог перечислить все разновидности растений, которые увидел во время УСП. Также он заметил, что жизнь растений поддерживается каким-то иным способом. Мой взгляд был прикован к поразительной красоте долины. Подножие холмов покрывали густые леса симметричных деревьев каких я никогда не встречал. Я мог разглядеть каждую веточку и каждый лист. Во всём лесу не находилось ни единого жухлого или засохшего листа. Здесь нет смерти, даже среди растений. Они были немного похожи на высокие кедры Северной Америки, но я не мог определить, что это за вид. Долина была великолепна. Высокая трава, где каждая травинка идеально ровна. Была усыпана цветами от четырёх лепестках, белоснежными, с припорошенной золотом сердцевиной и высотой полметра. На ощупь стебли показались непривычными, и я понял, в чём дело. Не было влаги. Стебли были гладкими и нежными, но совершенно не такими, как стебли земных растений с их водянистой фактурой. Не успел я задаться вопросом, как уже знал ответ. Земная вода Это водород и кислород, которые поддерживают жизнь временную. Здесь Бог является водой жизни. В Его присутствии ничто не умирает. Я инстинктивно обернулся посмотреть, что случилось с цветами, по которым я шел. Ни один не был сломан или помят. Я прошел еще несколько шагов, глядя под ноги, и заметил, что вижу траву и цветы прямо внутри ног. Мы проходили друг друга насквозь. Ричард Зигмунд, мессианский еврей, умер в страшной автокатастрофе. У него был перебит позвоночник, сломана шея и обе руки, и два ребра проткнули его сердце. Когда врачи нашли его, они сказали, что он был мёртв около 8 часов. Но Ричард вернулся к жизни, чтобы описать красоту небес и собственную новую жизнь. Он обратил внимание не только на то, какой зеленой была трава, но и что трава и цветы, казалось, были как-то иначе непривычно живыми. Я шел по саду, который простирался во всех направлениях, насколько хватало глаз. В саду были люди, они собирались в большие группы. По обе стороны тропы росла самая зеленая трава, какую я только видел в жизни. И в ней струились жизнь и энергия. Вдоль тропы росли цветы всевозможных размеров и разнообразнейшей окраски. Их аромат витал в воздухе, и казалось, они тихонько гудят. Я спросил, можно ли сорвать цветок и понюхать, и мне разрешили. Я насладился ароматом и опустил цветок на траву. Он мгновенно укоренился в земле и снова стал живым, растущим цветком. На небесах не существует смерти. В чудесно ухоженном парке росли потрясающе огромные деревья высотой метров 600. Среди невероятного разнообразия пород деревьев я смог узнать некоторые из них. Другие же были мне совсем незнакомы. Листья одного из деревьев издавали мелодичный звон. Его медного цвета плоды формой напоминали грушу. Как только я сорвал один плод, на его месте тут же вырос другой. Едва я поднес его к губам, как он и стаял, оставив у меня во рту самый чудесный вкус, который я только пробовал. ЖИВАЯ ВОДА Я обожаю воду. Я люблю океан, плавать, заниматься серфингом, нырять с аквалангом. Мне все это нравится. Поэтому меня всегда беспокоили вот эти слова Иоанна. И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля исчезли, и моря больше не существовало. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 1. Моря больше не существовало? Я был взбит с толку. Но чем больше я размышлял об этих строках, тем больше приходил к выводу, что Иоанн, скорее всего, имел в виду не положение дел в вечности, А только то, что вот в этот момент моря рядом с ним не было. В конце концов, Иоанн провёл долгие годы на острове Патмос, море было его тюрьмой. Мы знаем, что на небесах есть вода, и это живая вода. Иоанн Макормик, новозеландский сёрфер, умерший во время ночного дайвинга, видел там воду. Я разглядел кристально чистый поток, струившийся по лугу. По обе его стороны росли деревья, Справа от меня вдали высились горы. Ясное небо над головой сияло синевой. Слева яркие разноцветные цветы усыпали плавные склоны холмов. Рай. Я знал, что это мой дом. Я чувствовал себя так, словно только что появился на свет. Каждая частичка меня знала, что она дома. Многие люди в своих П упоминали реки, водопады, моря, но только Марф Бестман рассказал о лодках Пусть его описание и отличается от других. Я, как любитель лодок, вполне ему доверяю. В метрах в 50 от меня, немного левее на берегу огромного, слегка волнующегося озера, лежали старые рыболовные лодки. Они выглядели потёртыми, словно ими пользуются уже давно и часто. Они были совсем не похожи на гладкие ищегальские яхты, рассекающие гладь озера Мичиган. Они лежали на берегу, песчаном, с редкими камнями. Синева озера была почти такой же, как синева неба, только немного темней и не такой сверкающей. Лёгкая рябь пробегала по воде. Я не видел другого берега, словно это был океан или одно из великих озёр. Представьте себе, что пришельцы приземлились в Нью-Йорке, Часок погуляли по городу, чтобы составить впечатление, вернулись домой и пытаются рассказать, что увидели. Некоторые бы сказали, что на земле одно к другому теснятся высоченные здания. Другие бы оказались в подземке, вышли бы к свету и рассказали бы о том, что земля — это темные туннели, ведущие в освещенные помещения. Кто-то бы приземлился в центральном парке и рассказал бы о прекрасной траве, деревьях и садах, Кто-то к северу от города и поведал бы о холмах, поросших деревьями в желтых и рыжих осенних листьях. Каждый бы рассказал о небольшой увиденной им части города, но, сложив все описания, можно было бы получить полную картину. Я считаю, что именно так и стоит расценивать истории переживших околосмертный опыт, и что это поразительно, насколько точно они описывают то, что уже сказано в Библии. Я пишу эти строки в горах Лос-Анджелеса на конференции под названием Terra Novi, Новая земля. Строгая красота горной долины завораживает. Я бы хотел оказаться тут с сыном и вместе с ним осмотреть все красоты. Когда-нибудь мы вместе будем исследовать прекрасные места, по сравнению с которыми бледнеют все земные пейзажи. Когда-нибудь я вместе с женой и сыном и дочерью посетим самые далёкие уголки мира, насладимся прекрасными видами. Может быть, именно поэтому вселенная так огромна. Если мы со скоростью мысли сможем попадать куда захотим, может быть, мы будем бесконечно изучать чудесную вселенную, сотворённую Богом в новом измерении и в новом времени. Как это будет? Попробуем представить.